Большой Знаменский переулок С 1939 до 1992 года улица Грицевец. Грицевецкая, в честь жившего на ней летчика дважды Героя Советского Союза, Грицевца, начинается от улицы Волхонки и вскоре поворачивает почти под прямым углом к Знаменке. Изгиб переулка объясняется тем, что его первоначальная трасса следовала стене Белого города и руслу ручья Чертары. В Большом Знаменском переулке стояло четыре церкви. Ржевская икона Божьей Матери у поворота переулка на месте дома номер 9 снесена в 1929 году. Николая Чудотворца в Турыгине на месте дома номер 2, Святой Пороскевой Пятницы на месте дома номер 15, обе снесены в конце XVIII — начале XIX веков, и знамени Богоматери на углу переулка и улицы Знаменки снесена в 1931 году. Обилие храмов в этой местности объясняют тем, что многие из них из древли стояли в мелких, обособленных Занеглиминских слободах и на загородных дворах знати. Сохранившаяся малоэтажная застройка в основном относится к XIX веку, Дома номер один и два занимала первая городская гимназия. Дом номер пять, 1854 год, был богодельней при церкви Ржевской Богоматери. Дом номер восемь, первая половина 18 века, перестройка второй половины 19 века, переходил от Шаховских к Столыпину, прадеду Лермонтова, затем к Хованским, Трубецким и, наконец, к купцам Щукиным, 1882 год, Известный коллекционер и меценат Щукин разместил в нем уникальное собрание французской живописи конца XIX — начала XX веков. Сейчас полотна из этой коллекции хранятся в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина и Государственном Эрмитаже. Дома номер 13 и 15 появились после 1812 года. Правая часть дома номер 13 построена в 1852 году, Здесь с 1926 по 1938 годы жил композитор Шабалин, у которого останавливался Шостакович. Фасад дома номер 15 оформлен в 1886 году. В 1845 году в этом здании жил философ Кириевский, Дом номер 17 с 1826 по 1830 годы принадлежал поэту и партизану войны 1812 года Давыдову. В единственном доходном доме на улице, 1908 год, архитектор Мейснер, проживали историк Готье и композитор Кеннеман, любимый аккомпаниатор Шаляпина. Большой Знаменский переулок пересекает Колымажный переулок.